Посреди поселка Громоздился ужасающих пропорций Терем Лакированного дерева С резными наличниками, полотенцами Кокошниками, балкончиками Балясинами и высоким крыльцом Воплощенный кошмарный сон Секретаря райкома В холодном этом доме Культуры иногда показывали кино В ночам временами Внезапная музыка вспарывала Северное сияние И счистные псы Потомки верного Руслана подбывали. Директор этого дома с благословения начальства наладил производство гробов. Местный художник с наслаждением полировал кедр. Нефтяной начальник Левада приезжал в Ноябрьск. В доме Парусенко увидел меня и, услышав мое имя, потерял покой. В течение всей пьянки подходил он ко мне, подсаживался и с непонятным восхищением произносил — Карл Борисович! А, Карл Борисович! Парусенко возревновал и стал рассказывать о гадких моих поступках в молодость Я и ездил верхом на бочке с дерьмом, чокаясь на ходу с сельским ассоцинизатором, распевая на всю деревню. Я спасался от праведного гнева Парусенко в загородке цепного барана, которого боялся сам хозяин. Я и... Ай да Карл Борисович! — восхищался Левад. Одно слово — Карл! И вовсе, конечно, не любопытство и не жажда приключений даже подвигнули меня на эту поездку, а слово, данное по пьянке Леваде, что, конечно же, приеду, что всю жизнь мечтал поохотиться на севере, а уж поймать муксуна... И Нельму — святое дело. Одного хотя бы муксуна, говорят, — рассуждал я реалистически, — и одну Нельму. Парусенко, которого якобы дела держали в городе, сделал вид, что расстроился и охотно устроил мне попутные машину После многих скитаний по северу Парусенко осел в Ноябрьске и даже получил квартиру в Бамовском доме, двухэтажном, Бледно-зеленом бараке С удивительно жарким отоплением. На торце барака в солнечные дни стояла во весь рост сиреневый тень сосны. Числился он главным специалистом экспедиции И за два месяца моего пребывания Ходил на работу раза три. Возвращался усталый и злой, Битый час прождал денег, А их не привезли. Упорно творя свою судьбу, Он был влюблен, как пигмалион, И капризен, как галатея. Друзей детства у него не сохранилось это было неправильно и портило картину. Поэтому задним числом определил мне Парусенко место в раннем своем детстве, чуть не в одном дворе. После настойчивых приглашений я прилетел к нему на заработки и работал теперь над эскизом. Демщик то слева пел, то справа за стеклами белела мгла, и ледяная переправа была исправна, как могла. Мы пробирались осторожно, Молчал шофер в тоске осторожный И озирался оголтело, Молчал я, что было сил, Но где-то рядом дрожь по телу Емщик упрямо голосил. В конце концов мы заблудились, Ужас поступиться в снегу, А, может быть, вернулись, Сказать вам точно не могу. Я помню, рвал мороз на части, Упорно матерился зилу, Шофер устал чистить начальство и сигарету попросил. Я сам в на кибитку запел искательный прытка. О, как прелестительно я пел, как прибалтийская певичка, но голос, как сырая спичка, не зажигался и шипел. «Песец, — Песец, котенку, — сказал шофер, «Доездились — доездились. Он хлопнул дверцы и открыл капот. Мы выехали в ночь, и было теперь часов пять утра. Среди стояло зарево газового факела. Темнель на фоне его березовой жерди чапыжника Было это похоже на закат жизни на земле. Подрезанные мои крылья мелко подрагивали на остывающей спине. Дурацкая-то колея, то глубокая, как сейчас, то невидимая, водит и водит меня от одного ложного положения к другому. Черт меня дернул заехать в этот Ноябрьск, где Парусенко, так настоять назвавший, так мучительно обижавшийся по телефону, очень быстро обмяк, заскучал и стал меня терпеть. Нашел для проформы халту А сейчас... Парусенко здесь ни при чем. Надо же! Посреди мировой леса тундры застрять, направляясь неизвестно зачем, незнакомому человеку, да и не охотник ей вовсе. И как добывать? И почему эту загадочную нельму под метровым льдом тоже непонятно?